Глава 29. Подъехав на мотоцикле к условленному месту, я вначале проверил позиции, удобные для снайперов. Затем просканировал и обошёл те, что хороши для возможной засады. И только убедившись в безопасности, вошёл в дом. Метка говорила, что мне на шестнадцатый. Я поднялся на девятнадцатый и по лестнице спустился вниз. Пистолет держал готове, но дом был полузаброшенным. Электричество в большинстве боксов отсутствовало. Камеры стояли пустые. В обозначенном месте началась старая планировка, а в условленном коридоре даже нашлись двери. Внутри, судя по датчикам, находилось четверо. Накрутив глушитель на пистолет, я медленно отворил дверь и увидел радостно смотрящую на меня безымянную. «Какого черта?» — удивленно спросил я, пряча оружие. «Терьер? Я думал, вы в окружении или как минимум попали в засаду, «Нельзя было нормально ответить». «Ты вернулся», — нерешительно улыбаясь сказала безымянная. Напарник зыркнул из-под бровей, но ничего не ответил. «Ну, в чём дело?» — продолжал допытываться я. «Ты нас предал. Продал корпорации. Теперь что? Ты работаешь на них?» Не выдержав, набросился на меня терьер. «Теперь ты их шавка?» Договорить говорить ему я не дал». Отодвинув безымянную в сторону, шагнул вперёд и без размаха влепил парню прямой в челюсть. Напарник попробовал увернуться, прикрыться локтями, но усиленные мышцы сработали как нельзя лучше. Его отбросило назад, голова запрокинулась, терьер пошатнулся и, отступив на шаг, уперся спиной в стену. «Пришёл в себя?» — спросил я, глядя на свои костяшки. Должен был сбить, но кожаная броня выдержала. Или добавить. «Какого чёрта вы устроили в моей квартире?» Набросилась на меня Линка. «А, так это твой дом?» «А я всё думал, какого чёрта вы не вернулись в нашу?» «В чём дело? Можете объяснить? Что произошло во время моего отсутствия?» «Да ничего не произошло, кроме того, что ты сторону сменил», — зло ответил Терьер. «Мы напали на корпорацию, нанесли ей существенный урон, выкрали множество данных, да ещё и амнистию получили», — возразил я. «Хочешь сказать, что этого недостаточно?» «Тогда ответь, что с советом, который нас продал. Вы уже связывались с клубничкой или председателем вольным?» «Нет, но это не значит, что мы не пытались», — ответила за напарника Линка. Терьер молчал, сжавшись, словно побитая собака. «Вот, кстати, интересная ситуация», — усмехнулся я, повернувшись к девушке. «Меня терьер обвинил в предательстве, хотя я решил выиграть нам деньги и время. А что же он с тобой сделает, когда узнает, что ты всё это время работала на милитех?» «Даже числилась в сотрудниках!» Я ему уже рассказала, нехотя ответила серферша. Он был так расстроен, что я решила сама все объяснить, чтобы потом хуже не было. Хотя легко эта новость не далась. «Представляю!» — хмыкнул я, садясь на ободранный диван. Безымянная устроилась рядом. В своей черно-серой, не по размеру большой водолазке с растрепанными волосами она больше всего напоминала бродячую кошку. Я не смог прогнать её, несмотря на раздражение. Наоборот. Погладил по голове, и девочка притихла, боясь, что я отдерну ладонь. Чёрт! Что этот дрянной мир с нами делает? Что с Ёши? Сканер его не видит. Доступа к хирургу у нас нет, так что я положила останки самурая в капсулу Пусть тренируется там, — ответила розово-волосая. Пока у нас ничего нет, даже высунуться в кварталы совета мы не сможем. «Хоть награду за голову и сняли, а Мелитех официально нас объявил невиновными, многие хотят нашей смерти. Так что если вы закончите мериться силой и срывать покровы, я хочу сообщить новость. Наверное, её можно отнести к хорошим». Линка села на стул задом наперёд и облокотилась о спинку. «Этот ваш Николай? Самовлюблённый мудак. Настолько, что на любом коде ставит свою подпись». Не может быть, чтобы, создавая программы такого уровня, он везде использовал одни алгоритмы и переменные. Это либо психоз и привычка, либо сознательное действие. Авторская подпись. «Чем это нам поможет?» — спросил я, продолжая гладить безымянную по голове. «Через сеть вычислить его код среди триллионов таких же кусков невозможно. У нас просто мощности такого уровня нет. Именно поэтому мы завалились ко мне. В паре домов отсюда начинается квартал Палеомеда. «Если быть совсем точной, там стоят сервера. Здесь у меня достаточно оборудования для формирования запросов», сказала девушка, обведя бардак рукой. «Если мы сможем подключиться к их внутренней сети и выйти через нее во внешнюю, тогда найдем следы Николая. Возможно». «Ты предлагаешь на авось отправиться в полиомет?» – нехотя спросил терьер, держащийся за челюсть. «А не легче получить доступ к мелитеху. Там у нас контакт есть». «Нет. Если мы проведем запрос через них, его точно вычислят. Поймут, что именно мы ищем», — ответил я за серфершу. «Мой главный подозреваемый — их новый директор по безопасности, Эрнст Ниров. Он позаботился, чтобы я попал к Аиду». «Директор по безопасности?» — переспросил на всякий случай терьер. «Это же пипец как высоко. Он, должно быть, полностью из имплантов состоит». «Да. А еще на его стороне все ресурсы Мелитеха». Обвинение он естественно отрицает. Я выкинул всё, что получил от Марии, но есть не нулевой шанс, что они нас всё равно вычислят. Обязательно, кивнула Линка. Я поняла, что сталкивалась с их духом. Имеешь в виду ограниченный ИИ? переспросил я на всякий случай, и девушка кивнула. Так. Это уже интересно. Да не особо, поморщилась сёрферша. Помнишь ту тварь, которая нас чуть не сожрала? Точно такая же была в комнате данных общего узла в Мелитехе. Один в один. И ещё одна в видеоконтроллере. Мы ничего с ними не можем сделать. Абсолютно. Но если подключиться к мощностям Палеомеда, ситуацию можно переломить. Одно дело, когда тебя поливают из душа, другое, когда на тебя падает водопад. И даже ИИ не справится со столь массированной атакой. Ясно. Предположим, что ты права, сказал я, перебирая в уме варианты. «Предлагаешь нам втроём завалиться в здание Палеомеда? При том, что весь район стоит на ушах? В Адеме нас разве что слепой не узнает. Все службы безопасности приведены в максимальную боеготовность». «И именно поэтому план может сработать», — ответила серфер, открывая голографическую карту. «Узел Палеомеда стоит над старой, недостроенной веткой метро, о которой все забыли. По крайней мере, ни в официальных отчётах о коммуникациях, ни в строительном плане их нет». Начинаясь в подвале соседнего с этим здания, они тянутся на несколько сотен метров. В этой и этой точках пересекаются с коммуникациями полиомеда. Датчиков там полно, но они все старые системы питания, на проводах, так что их можно перерезать одним махом. Вход в подвал перегорожен толстой плитой полибетона. «Мы все еще обсуждаем скрытое проникновение», — уточнил я, глядя на карту. «Если взрывать такую толщу, о нашем присутствии узнает весь город, а не только охрана одного здания. Эффект неожиданности будет потерян». «Это если взрывать», — улыбнулась серферша. «Но когда мы вышли из здания, нам вернули вещи. Так что лазерный резак у нас есть. Помнишь, как он здорово резал стены?» «Да, вполне». Пришлось мне согласиться. «А что с линзами?» «Починили. Но не факт, что не рванет», — усмехнулась Линка. «Ваша задача заключается в том, чтобы проникнуть в подвал, вырезать там стену и пройти дальше, в производственные цеха. Оттуда по трубам вентиляции можно добраться до узла данных». «Не думаешь, что я несколько великоват для того, чтобы по трубам ползать?» – спросил я. «Всё нормально. Для охлаждения лазерных принтеров используется мощная воздушная система. Шахта несколько метров шириной. Там десяток таких, как ты пролезет», – отмахнулась сёрферша. «Вентиляция общая для завода и серверов. Проблемы пройти, когда вы уже окажетесь внутри, не составит. После того, как вы проникнете в серверную, установите прямое соединение». А почему тогда сразу в неё не войти?» — уточнил Терьер. «Снаружи множество датчиков, турелей и охрана», — ответила Линка, показывая точки на голографической схеме. «Подвал — единственное место, откуда можно проникнуть туда. Ну и провод по улице не протащишь, а тут даже не заметят». Наверное. Погоди, ты хочешь, чтобы мы затащили провод к серверу Палеомеда и подключили тебя к нему физически? Уточнил я, и девушка нехотя кивнула. А в чем проблема? Дойти туда ножками. Идем вместе. Не придется ничего тащить. Вы меня вообще не слушали? Возмущенно спросила Линка, шлепнув себя по лбу. Я же говорю, тут у меня собрано все необходимое оборудование, даже программы настроены. «Так что, когда вы подключитесь, я должна быть в верткапсуле». «Можно мне с вами?» — спросила без особой надежды Безымянная. «Есть дроны?» — спросил я у серферши. Та почесала пятернёй в наполовину обритой розовой шевелюре и полезла рыться в гору хлама. Где-то была парочка рабочих. Не то чтобы... особо ничего ценного. Бормоча себе под нос, Линка разбирала сваленные в кучу устройства. «Вот!» А нет, он без двигателей». Хотя погоди, есть замена. Хорошо, что все начали модульные устройства делать. Меня это прямо радует. Хочешь комп? Мощнее. Вставляешь ещё один процессор или память. Хочешь хранить больше данных? Ещё один инфокуб. Я, когда свой борт собирала, столько всего в поисках комплектующих распотрошила. Хочешь сказать, что эта махина в углу? Твоя доска для серфинга? Удивлённо спросил я, глядя на шкаф, занимающий половину стены до самого потолка. «Какого чёрта? Зачем она может нам понадобиться?» «Для контроля поиска данных. Я давно мечтала проникнуть в полиомет. Выкупила схемы, все чертежи, даже думала нанять команду на бег. А тут вы так удачно подвернулись», — улыбнулась девушка, передавая безымянной крошечного дрона в виде шара с пропеллером внутри. «Я подумала, если не сейчас, когда? Других способов вычислить следы серфера я не знаю, так что...» «Пусть мечта осуществится». «Ты не видишь других вариантов, потому что их нет? Или потому что не хочешь их видеть?» — на всякий случай уточнил я. «Их нет», — быстро ответила девушка, но под моим взглядом чуть потупилась. «Слушай, нет никакой разницы. Проникнув на завод, мы сделаем большое дело, а я получу доступ к одному из мощнейших вычислительных комплексов в Союзе. Может, ненадолго, но сумею использовать эту информацию во благо всем». А ещё мы заработаем. «Если это послужит моей цели, я не против», — нехотя сказал я. Безыменная уже натянула шлем и настраивала подключение к летающему мечу. Через несколько секунд он появился в моём интерфейсе как доп-камера. Девушка старалась быть полезной, хотела находиться рядом и не стеснялась об этом говорить. А я... Нужно просто признать, что я этим пользовался. Мне было нужно это тепло. Ее безусловное принятие, без всяких требований. Она нуждалась в ком-то, и также нуждался я. Вот только не осуществив месть, я не успокоюсь. «Терьер, ты закончил дуться?» — спросил я у слегка вернувшегося в реальность напарника. «Даже когда мы уходили от Аида, тебя так не плющило. И когда ты выяснил, что вся революционная группа работала на корпорацию тоже, я еще тогда сомневался, не слишком ли легко ты меняешь сторону». Что изменилось сейчас?» «Иди к чёрту!» — выругался в ответ Терьер. «Это ты во всём виноват! Сдал нас корпорации, перешёл на их сторону!» «Ты прекрасно знаешь, что это не так!» «Погоди! Да ты не про меня говоришь!» «Заткнись!» — выкрикнул напарник, вскочив на ноги. «Клубничка! И все её союзники в Совете Эдема! Все, включая короля!» Я усмехнулся, глядя, как терьер вскипает. «Тебе придется это признать. Нас продали, сделав разменной монетой. Скинули на корпорацию, как скидывал бешеный Хаид. Но ты это и сам знаешь. Вот только больно тебе не поэтому, верно? Ты все время работал на мадам. Шпионил для нее. Предавал всех, с кем работал, и тут тебя предала единственная, кто был тебе важен. Никого я не предавал!» С силой ударил по стене терьер, оставляя на поле бетоне отпечаток. «Я счастью служил в армии! Я прошел через корпоративную службу, видел все, что эти уроды делают, сам был частью этого! Потом вернулся и понял, что корпорации должны сдохнуть! Нужно выжечь их все каленым железом!» «Тут я с тобой согласен. Нужно. Вот только на мой вопрос ты не ответил. «Ты работал все это время на клубничку?» «Естественно, нет», — ответил напарник, а затем вновь ударил по стене кулаком. «Да! Работал! Это ты хотел услышать! Не мог не работать! Это для тебя она шлюха и держательница борделя, а для меня — мать! У меня другой никогда не было, понимаешь? Хотя ни черта ты не понимаешь, урод!» «Я пойду один», — сказал я, глядя на терьера. «В таком состоянии ты мне больше навредишь, чем поможешь». «Ну и вали!» — бросил боец, отворачиваясь. «Она меня не предавала! Её обманули! Или, может, угрожали!» «Не могла она!» «Линка, помнишь, ты использовала программы для взлома брони?» «Есть что-то подобное для меня?» «Разве что очень отдаленно», — покачала головой серферша. «Когда ты пойдешь под землю, связи не будет. Только когда окажешься в подвалах полиомеда и подключишься к внутренней сети, я смогу с тобой связаться. До тех пор только минимальный набор. Я попробую настроить твой дата-джек на стандартный эксплойт, ломающий большинство систем. Ничего выдающегося». «Даже не рассчитывай, что они справятся с боевыми имплантами или турелями охраны». «Что-то уже лучше, чем ничего», — ответил я, принимая входящий пакет данных. «Земля, вода и молния? Такие же, как в сети? А почему нет огня?» «А, ты же использовал элементную схему. Тогда объяснить будет проще», — с облегчением сказала серфер. «Первое. Земля — блокировка сигнала. Может сработать на устройстве без прямого доступа к проводной сети». Все датаджеки, мобильные платформы и дроны. Шанс небольшой, но если сработает, устройство потеряет сеть. Перестанет получать приказы или лишится связи. Работать при этом не перестанет. Наоборот, многие охранные системы перейдут в режим тревоги. Вода – ДОС. Заливка противника потоком информации. Простые устройства от такого могут впасть в ступор. Это не вызовет тревогу. Скорее всего. Но частая перегрузка сети может вызвать нежелательное внимание. К тому же по постоянному потоку данных легко вычислить твое место. Последнее — именно взлом. Использование любой известной уязвимости. Эффект непредсказуем. Базу я тебе залила по полной программе. Гарантировать, что она сработает, никто не сможет. А уж как? Зависит только от твоего везения. Короткое замыкание, отключение камер, перегорание проводки. Шанс вызова тревоги тоже великоват. Но если не будет другого выхода, я понял. «Оружие последнего шанса», — усмехнулся я, располагая иконки на панели быстрого доступа в интерфейсе тактической линзы. «Что насчёт охраны? Сколько человек в подвале? Какая у них система?» «Никакой. И да, человек ноль. В этом хорошая новость», — улыбнулась Линка. «Подземный комплекс полиомеда полностью автоматизирован. Никаких людей. Живых, по крайней мере. А вот с роботами чуть сложнее. Дронов может быть множество». Принтеры, боты, системы контроля — все в наличии. И еще одно. — Не делай такую паузу. — Говори уже, — сказал я, не выдержав. — Это передовой комплекс. Самый передовой в Эдеме, — сказала с восхищением и страхом Линка. — Не лаборатория Мелитеха. Гораздо, гораздо круче. И лазерный резак, и та плазменная пушка, которую разнесли единорога, они родом из этих подвалов. «Тебе там может встретиться такое, что танк покажется игрушкой». «Ну, спасибо», — выругался я. «Хотя, чему удивляться, если в подвалах КК мы обнаружили партию баллист с японским управлением? Разве что тому, что армия всё это проглядела? Хотя теперь какая к чёрту разница? Я сам по себе, если не считать команду из сломленного двойного агента, сдавшей своих серферши и полубезумной девочки». «А, ну и, конечно, обрубка красного самурая. Нужно будет его отремонтировать. По возможности». «Мне надо зарядить импульсник», — сказал я, оглядываясь. «А ещё требуется моя рельса и много бронебойных патронов». «Розетка там. Но не перегружай сеть. Я настраиваю доску», — сказала Линка, уже погрузившаяся в вирт одним глазом. «Где оружие?» — спрашиваю у терьера. Будто он ответит. Хмыкнул я, быстро осматривая комнату. «Собираться пришлось недолго». Оружие нашлось в рюкзаке, заброшенном под стол. Рядом лежал резак с заменённой линзой. Все три устройства я поставил на зарядку, после чего серферша выругалась, но вынимать не стала. Дальше начался подбор боеприпасов. Не обращая внимания на окружающий рядом дрон безымянно, я набивал магазины. Неразлучный ПК-9 получил три магазина бронебоя. Один из них включал шесть умных патронов. Последний запас. Автомат пришлось пересобрать в короткую версию. Такую же, как та, что спасла мне жизнь при поездке домой. Правда, патронов к нему хватило всего на пять магазинов. Если встречу серьёзное сопротивление, надолго не хватит. Были ещё стандартные американские и даже автомат для них. Терьер умудрился вынести из Мелитеха продукцию. Но переть два разных вида автоматов, да ещё и боекомплект к ним? Нет уж. У меня за спиной и так будет рюкзак с резаком. А ещё кабель, который придётся тащить в руках. Усталость брала своё. И пока Линка настраивала оборудование, я позволил себе немного вздремнуть. Без сновидений. Всего пара часов. Но мне уже стало легче. Заснув прямо на диване, я, проснувшись, обнаружил влезшую в объятия безымянную. Ладно, хоть не додумалась раздеться, как в прошлый раз. «Готова?» — тихо спросил я, постаравшись не разбудить девочку. «Да, уже полчаса как» ответила серферша, не отрывая взгляда от голограммы. На проекции была она же, в виде лисички. Девушка одновременно управляла своим телом в реальности и вирте, что казалось мне невозможным, тем более, что действия разные. «Как тебе удается одновременно смотреть на разные объекты в двух плоскостях?» «Что?» — удивленно взглянула на меня девушка. «А откуда ты знаешь?» «Ты сидишь здесь и смотришь в вирте, при этом здесь перебираешь детали, а там строишь что-то из блоков. «Программу?» «Да. Это не блоки, а библиотеки. Но я не о том. Откуда ты знаешь?» Ещё раз переспросила девушка, и я наконец понял, о чём она говорит. «Если смотреть левым глазом, голограмма была. Если правым — нет». «Чёрт. Ладно, неважно». «Погоди. Что значит «неважно»?» — возмущённо спросила серферша. «Ты, походя, взломал протоколы визуализации моего дата-джека?» «Да так, что я даже не заметила? Или перехватываешь сведения из передачи?» «Слушай, это и в самом деле не важно. Просто потому что я это не контролирую. Понятно тебе?» «Я вижу не только это. Исчезающие люди, непонятные видения». Поморщился я, потеряв шею. «Психоз. Вернусь с задания, нужно будет заявиться к доктору». «Ничего себе психоз, который помогает взламывать соединения на ходу. Я себе тоже хочу». Поджав губы, сказала Линка, ты даже не понимаешь, как тебе повезло. Если хочешь, можешь попросить у Дока такой же. Думаю, это все из-за внешнего экспериментального дата Джека Полиомеда. Уверен, у того хирурга найдется еще парочка, сказал я, собираясь. Поставит тебе, тоже начнет глючить. «Глючить», — фыркнула девушка. «Ну-ну, видеть Вирт как Реал — глючить». Спорить с ней я не собирался. Открыл в интерфейсе тактическую карту. Наложил на неё схему линки. Забрал всё вооружение с зарядки и, только проверив снаряжение, выдвинулся на первую точку. В подворотнях Эдема никто не обратил внимания на мужика, увешанного сумками. Броню скрывал неизменный дождевик гражданина ранга «Г». Совершенно бесформенный, зато с яркими светоотражающими полосами. Такое легко разглядеть даже в дождь. За сотню метров. Вот только все к ним так привыкли, что и внимания не обращали. «Полез в канализацию!» «А где ещё таким место?» А вот в дом, даже полузаброшенный, меня вначале пропускать не хотели. Поперёк дороги встал какой-то мужик со здоровенным животом, но с совершенно худыми руками и ногами. Вероятно, какая-то болезнь или недоедание. Разбираться я не стал, вежливо отодвинув его в сторону. Тот с криком отлетел к стене и начал материться уже оттуда. Я прошёл к подвалу. Магнитная дверь оказалась взломана и приоткрыта... А я-то уже собирался использовать гарпун-взломщик. Хмыкнув, я спустился вниз по лестнице, слишком длинной для обычного подвала. Темно. Пришлось несколько раз моргнуть, пока фильтры на линзах приспособились к освещению. Автомат сам прыгнул мне в руки, когда я различил фигуру, сидящую недалеко от входа. «Спокойно, это я», — сказал терьер, держа руки на виду. «Какого чёрта? Я же сказал, иду один. Твоя помощь мне не нужна. Ты только под ногами будешь путаться». «Не буду», — хмуро ответил напарник. «Извини, что наорал. Был неправ. Но вот это... Поход на корпорацию... Мне это нужно, понимаешь? Я должен для чего-то жить. Знаю, тебе плевать, ты уже говорил. Но как ты хочешь отыскать убийц жены, так и я хочу покарать всех этих уродов, которые довели нашу страну до такого. Всех нас, но не ради себя». Ради моей сестры, которой приходится сдавать себя за гроши. Ради людей, которые никогда не увидят солнца. Ради всего этого говна, которое не выберется со дна. Никогда. Я должен сделать хоть что-то. Мы здесь не ради того, чтобы всё разрушать, а чтобы получить данные. С нажимом сказал я. Если ты готов исполнять приказы, я возьму тебя с собой. Нет? Лучше сиди здесь, в темноте. Я готов». Почти без промедления ответил терьер. — Приказывай, шеф.